лодочнику удалось причалить лишь с большим трудом. Разность между уровнями моря и причала, обычно составлявшая 2 метра, в этот момент достигала только 40 сантиметров. Когда Дешампсу удалось с трудом встать на ноги, разность уровней была уже 30 сантиметров. Секунд через 10 она уменьшилась вдвое, минуту спустя Море поднялось на высоту человеческого роста. Все обратились в бегство, шлепая по уже затопленным улицам. Люди искали спасения на холме, рядом с которым приютился городок. Это был первый прилив моря, нежный, как говорили жители. Поднявшись на 4-5 метров выше своего обычного уровня, море оставалось неподвижным около 5 минут. В порту на рейде, стояли три судна — Сантьяго, Сан-Карлос и Канелос. Их сорвалось якоря, и Сантьяго водоизмещением в 3000 тонн пронесся над бетонной набережной порта. Затем все три корабля были снесены в открытое море. В 16 часов 10 минут море начало отступать. Отлив был стремительным и сопровождался страшным шумом, похожим на звук всасываемой воды с каким-то металлическим тембром, смешанный с рокотом низвергающегося водопада. При спаде воды сразу же возникла паника. Песчаная банка, находившаяся на трехметровой глубине, неожиданно обнажилась. «Мы погибли!» — закричали в толпе. «Кратер вулкана!» Никто не понимал, что происходит, То ли море отступает, то ли вздымается земля. Вторая волна налетела минут 20 спустя, в 16 часов 20 минут. Она неслась с огромной скоростью, 150-200 километров в час, вздымаясь ввысь до 8 метров. К оглушительному реву воды примешивались душераздирающие вопли женщин. Несчастье, внезапно постигшее этот бедный люд, влачивший нищенское существование, лишило их того жалкого имущества, которое они имели, и большинство мужчин при отливе спустилось вниз, пытаясь спасти хоть что-нибудь из зацелевшего еще скарба. Словно гигантская рука, сминающая длинный лист бумаги, волна с оглушительным ревом снесла один за другим все дома». За 20 секунд она нагромоздила у подножия холма 800 домов, раздавленных как спичечные коробки. Когда началось землетрясение, некоторые рыбаки, взяв с собой жены детей, сели в лодки и уплыли в открытое море. С вершины холма люди наблюдали, как эти лодки плыли по нежной волне. Затем их увлек с собой стремительный отлив моря, и, наконец, мчавшаяся во весь опор суши суше водяная стена мгновенно поглотила их. Море стояло высоко в течение 10-15 минут, а затем отступило с таким же отвратительным всасывающим губом. Третью волну увидели еще издалека, час спустя. Она была выше второй, достигала 10-11 метров, но двигалась со скоростью, видимо, не превышавшей 100 км в час. Обрушившись на деревянные обломки, нагроможденные второй волной, море оставалось неподвижным около 15 минут, а затем снова отступило все с тем же ужасным металлическим звуком. Три корабля были подхвачены морем, словно соломинки. Сан-Карлос почти сейчас же пошел ко дну, Сантьяго затонул в море через день, а Канелос сел на мель сначала в море, в 800 метрах от кораля, а затем вверх по реке на расстоянии 1500 метров от устья, куда с бешеной скоростью его перенесла третья волна. Со времени цунами, которым сопровождалось грандиозное лиссабонское землетрясение 1775 года прибрежные районы на земном шаре еще много раз опустошались подобными волнами.